Мадемуазель Лансель. Партийная работа как будто ее увлекала. Однако насколько нибудь значительное повышение в партии секретарша рассчитывать не могла. Она была член партии и должна была, очевидно, оставаться в этом звании до самой смерти. Серезье иногда приходило в голову, что хорошо было бы выдать замуж мадемуазель Лансель за какого-нибудь члена партии. Но подходящего человека у него на примете не было. Он вдобавок боялся лишиться секретарши, который очень дорожил. «Каждый должен сам находить свою дорогу в жизни», — со вздохом говорил себе в таких случаях Серезье. Мадемуазель Лансель никогда на судьбу не жаловалась, была неизменно в добром настроении, ничего ни от кого не требовала, жила изо дня в день, как живут все. Ее стиль был, свежая улыбка парижаночки, всегда веселый и неунывающий. Такой же стиль, как у тысяч других бедных барышень, работающих, правда, не в партии, а в магазинах, в банках, в конторах, и тоже понемногу теряющих надежду выйти замуж. право патрон «Я давно вас таким не видала», — весело говорила секретарша. Фамильярности между ними не было. При самых добрых отношениях мадемуазель Лансель отлично знала и свое место, и разницу в их общественном положении. Она шутливо официально называла его патроном, хотя это было не принято. Вначале ее интонация показывала, что слово это употребляется ею в кавычках. Потом кавычки отпали, осталось удобное обращение. Мсье было неприятно, Мэтр не очень годилась. Она была по преимуществу политическая секретарша. комрад и Сетуен предназначались, разумеется, лишь для митингов. Серезье... Обычно никак не называл секретарш, но в особенно добрые минуты говорил «Мапти» или «Монпти» — «Господин», «Хозяин», «Товарищ», «Гражданин», «Малышка», «Малыш», что доставляла мадемуазель необыкновенное наслаждение. Они поговорили о море, затем перешли к делам. Выяснилось, что Сарезье так и не ответил на два письма — которые мадемуазель Лансель переслала ему в Довиль, и которые требовали личного ответа, не на машинке, а от руки. — Как же так, патрон? Разве вы не умеете писать письма? — спросила весело секретарша таким тоном, каким на маленьком балу в частном доме шутливо настроенный хозяин мог бы спросить Анну Павлову. — Разве вы не умеете танцевать вальс? Сарезье смущенно улыбался. Да, я разленился на море. Надеюсь, хоть Шазалю вы ответили. Лицо мадемуазель Лансель стало озабоченным. Она сообщила о последних событиях в партии. Тон секретарши ясно показывал, что и она понимает, как вырос престиж патрона после люцернской конференции. Мадемуазель Лансель теперь говорила о Шазале как бы даже с соболезнованием. «Вы пробежали мои вырезки, патрон?» — вскользь спросила она. «Я принесла вам утренние газеты. Кстати, появилась одна гнусная статья а Шазале», — поспешно добавила мудмазель Ланцель, увидев, что Сарезье слегка изменился в лице. Она протянула ему газету. В ней вождя социалистической партии ругали не просто что не составляло бы почти никакой неприятности, а с пренебрежением и, главное, со ссылкой на давно якобы установившееся о нем общее мнение, разделяемое и его собственными сторонниками. Ссылка на сторонников была неопределенная, но должна была поселить подозрения у Шазаля. Может быть и правда? В статье говорилось о том, что Шазаль давно выжил из ума, Да, собственно, никогда умом и не отличался. На смену этому признанному ничтожеству, — писала правая газет, — идут новые честолюбцы, впереди всех, разумеется, сорезье имявшие в Люцерне такой шумный успех. Под руководством некогда сильного молодого честолюбца —